Глава 18. При взрыве в Зимнем дворце мог погибнуть и князь Болгарии? Очередное покушение на императора Александра Второго. Пятое из одиннадцати покушение на жизнь императора Александра Второго произошло в феврале 1880 года в Зимнем дворце. В результате организованного теракта, мощного взрыва, Погибли 11 солдат лейбгвардии финляндского полка, героев недавно закончившейся русско-турецкой войны, которых, за отличие в службе, зачислили в императорскую охрану. Еще 56 человек получили ранения. Император не пострадал. Несмотря на то, что покушение произошло в то время, когда у российского самодержца был запланирован званый обед, на который ожидали дорогого гостя, принца Александра Гессенского, родного брата Марии Гессенской, супруги русского императора. Болгарские историки добавляют к их компании и Александра Баттенберга, сына Александра Гессенского, племянника Марии и любимого крестника российского императора, который также мог быть на этом обеде. Александр Баттенберг годом ранее по инициативе Александра II занял престол молодого болгарского княжества после освободительной для Болгарии русско-турецкой войны 1872-1879 годов. Он, по сути, был ставленником русского царя на болгарском престоле. Надо сразу уточнить, что покушение было направлено не на высокопоставленных гостей, а на российского императора. При этом их общий обед был лишь подходящим громким предлогом для террористов. Еще в июне 1879 года члены революционной террористической организации «Народная воля» на своем съезде в Липецке вынесли смертный приговор Александру II и уже предприняли несколько покушений на него. Народная воля возникла в результате раскола весной 1879 года организации «Земля и воля» и распада ее террористической группы «Свобода или смерть». Народовольцы рассматривали террор как эффективный метод для смены монаршей власти и последующего проведения радикальных реформ в обществе. Казалось бы, почему у народовольцев возникло такое непримиримое отношение к Александру II, царю-реформатору, который отменяет крепостничество, осуществляет социальные изменения, ограничивает цензуру, снимает ограничения на поездки за границу, модернизирует армию, предпринимает попытки улучшить бюрократический аппарат государственного управления. Дело в том, что большинство его реформ не принимаются консервативным обществом, прежде всего помещиками и чиновничеством. Крестьяне после отмены крепостного права попадают в тяжелую ситуацию. В государстве возникают политические брожения и беспорядки, которые подавляются полицией. Чтобы контролировать ситуацию, в стране принимаются жесткие меры. Это вызывает еще большее сопротивление со стороны революционно настроенных слоев населения. В подобной обстановке в революционных организациях идут горячие споры о методах политической борьбы. Более умеренные надеются изменить обстановку с помощью хождения в народ и пропаганды в массах своих идей. Радикалы же настаивают на терроре. Они убеждены, что только физическое устранение монарха подтолкнет народ к восстанию, захвату власти и наступлению долгожданной эпохи гражданских свобод. Кто непосредственно осуществил взрыв в Зимнем дворце? Одним из революционеров, поддерживающих подобные радикальные взгляды, был столер питерской адмиралтейской верфи Степан Халтурин, куда он устроился под именем Степана бытышкова для работы на борту императорской яхты «Левадия». В сентябре 1879 года его наняли для столярных работ в Зимнем дворце и даже поселили в комнатах для прислуги в подвале. Таким образом он мог свободно входить во дворец. Народовольцы придумали такой план – пронести динамит в Зимний и взорвать большую императорскую столовую. Под ней были помещения личной императорской охраны, а этажом ниже находилось рабочее место Халтурина. Оставалось только ждать подходящего случая, когда в столовой будет официальный обед или ужин, на котором присутствует император. Еще в январе Халтурин смог пронести во дворец с небольшими порциями больше двух пудов динамита. Как своего человека караульные его не проверяли. Ему заранее была известна информация как о дне официального визита, так и о том, когда хозяин и гости сядут за стол и будет подана первая закуска. Халтурин поместил заряд динамита двумя этажами ниже столовой, поджег шнур и быстро покинул дворец. Но здесь вмешалась фортуна. Февраль 1880 года был снежным, железную дорогу замело, и поезд гостей опоздал. Александр II ждал их приезда в малом фельдмаршальском зале Зимнего дворца, который находится далеко от императорской столовой. Теракт произошел, когда император приветствовал гостей в этом зале. Взрыв динамита разрушил перекрытие между подвальным и первым этажами. Полы дворцовой гауптвахты рухнули, однако двойные кирпичные своды между первым и вторым этажами дворца выдержали удар взрывной волны. Взрывом вспучило полы, выбило множество оконных стекол, погас свет. В столовой треснула стена, на накрытый стол упала люстра. Как уже мы говорили, в результате взрыва в нижнем этаже дворца погибли 11 нижних чинов лейбгвардии гвардии финляндского полка, несших в тот день караул. Ранены были 56 человек. Все погибшие были героями русско-турецкой войны. Жертвы теракта были похоронены в братской могиле на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. На похоронах, несмотря на опасность очередного теракта, Присутствовал я Александр Второй. — Мне кажется, что мы все еще находимся в состоянии войны, там, в окопах под Плевной, — сказал император на похоронах. Упоминание болгарского города Плевны представляется не случайным и является одним из оснований полагать, что князь Баттенберг также был в Зимнем дворце во время теракта. Царские тайные службы быстро раскрыли личность террориста, но Халтурин сумел скрыться. В марте 1882 года он участвовал в покушении на прокурора Одессы, был схвачен и в конце того же месяца повешен. Имя Степана Халтурина стало знаковым после Октябрьской революции 1917 года. Организованный им дерзкий взрыв не достиг конечной цели, но продемонстрировал, что революционеры могут достать императора даже в собственном дворце. Кроме того, рабочий Халтурин, как член одной из первых пролетарских организаций в России и жертва царской власти, был подходящим героем для революционной мифологии. О нем рассказывали учебники истории, ему посвятили художественные фильмы и книги, в честь него был назван «Пароход». Ему ставили памятники, его именем называли улицы как в России, так и в бывших советских республиках. То, чего он не смог совершить, было сделано 1 марта 1881 года, когда террорист-самоубийца взорвал императора и себя в Санкт-Петербурге. Убийство Александра Второго имело важные последствия. Корону получил его сын, Александр Третий он прервал либеральную политику отца и отменил большую часть его реформ. Александр III инициировал и отречение от власти своего двоюродного брата, болгарского князя Александра Баттенберга, к которому, в отличие от своего отца, не испытывал симпатии, что в конце концов привело к разрыву дипломатических отношений между двумя братскими странами.